Материя как состояние духа. Пятое. Также неправильно сказать, что материя есть начало пассивное, ибо материя без духа не существует. Так же, как нет, строго говоря, пассивного начала, ибо в мире проявленном все является пассивным и активным одновременно. Не упускайте из виду закона относительности. Также поймите, что стадии или ступени проявления духа материи беспредельны. Во втором томе учения сказано «Материя есть состояние духа». Потому пересмотрите и обдумайте глубже ваше утверждение, что Земля является по отношению ко всему существующему только материей, началом пассивным и ни для чего не является духом, началом активным. Но мы знаем, что раз ни один атом во всем космосе не лишен жизни и сознания, то есть духа, то насколько же должны быть наполнены как тем, так и другим его мощные небесные тела, включая и нашу планету? Хотя людям и трудно постичь это, ибо они с трудом могут допустить наличие сознания даже в ближайших к нам формах жизни. Часто в философских И в древних трудах можно встретить сравнение Земли с большим животным, имеющим свою особую жизнь, следовательно, и свое сознание или проявление духа. В космосе нет пассивного начала. Запомните также, что космос существует лишь взаимопрониканием и взаимодействием пространственных энергий, исходящих из неисчислимых миллиардов фокусов или центров, наполняющих его и непрестанно образующихся в нем.